Глава 60. Злодей. Тристана ждала смерть. Лозы и листья закрывали ему нос и рот, не давая вдохнуть. Обвивали туловища и сдавливали легкие черные точки плясали перед глазами, а в голове крутилось одно и то же. «Не теряй сознание, не теряй сознание, не теряй сознание». Но тело подводило его. Если он немедленно не получит глоток кислорода, глаза закроются, и кто знает, откроются ли вновь. Разум искал, за что бы зацепиться, что помогло бы ему бороться с наползающей темнотой. Возмездие. Если он не выживет, Бенедикт так и будет играть в благородного повелителя, которого все обожают. Он пойдет на что угодно, лишь бы остаться на троне. Даже если придется заразить народ неизлечимой болезнью. Тристан обязан был исполнить пророчество, а значит, придется выжить, чтобы продолжить искать возмездие. Но он сдавался: Эви! Перед ним возникло ее прекрасное лицо. Губы, глаза, улыбка, как она прыскала со смеху и как удивлялась этому, словно не подозревала, что способна на такое непринужденное веселье. Он видел, как она лежит на мраморном столе, держа в руках цветы, кожа бледная. Глаза закрыты. черные точки. Воздуха нет. Она была жива. Она была жива. И творцов этого мира ждал большой сюрприз, если они решили, что могут снова разделить их. Тяжелые веки закрывались, но его дар не спал. Он пробудился. Черная дымка изогнулась клинком, разрубая лозы на груди и у лица. И он смог вдохнуть сладкого воздуха. Никогда больше он не будет воспринимать простое дыхание как должное. Он снова набрал воздуха, еще и еще, возвращая себе самообладание, возвращая себе с кашлем самого себя. Сейдж пыталась спасти его, но ее остановили силой. Тристан яростно закричал. Этой злости хватило, чтобы магия прорубилась сквозь злозы и прогнала их. Они убрались, и Тристан упал на твердую землю поднялся на ноги, заморгал в тусклом свете. Какого пустыря? Куда его утащила эта грёбаная трава? Он стоял в центре площадки, напоминающей арену. А вокруг со всех сторон поднимались стены. Выхода не было видно. Сверху палило солнце. Рубашка на Тристане была разорвана, словно он только что выдержал схватку с чудовищем, а не с фикусом-переростком. Решетка в дальней стене была опущена. Тристан направился к ней. Черная дымка рыскала вокруг, ища что-нибудь живое в темноте. Он никогда еще не был так признателен собственному удару. «На твоем месте я бы не подходил к этой решетке, негромко произнесли из-за стены. Тристан огляделся в поисках обладателя голоса, но тут из тьмы за прутьями донесся звероподобный рык, и он отскочил назад. «Какого пустыря!» «Назовись!» — приказал тот же голос, и Тристан, подняв глаза, увидел двух человек за пределами арены. Они стояли, скрестив руки на зрительской площадке и взирали на него сверху вниз. Тристан рискнул бы предположить, что это два оставшихся брата Ребекки. «Я — злодей!» — равнодушно произнес он. «Подите ниц, а когда закончите, будьте добры, скиньте лестницу». Что-то плюхнулось ему на ногу, и он чуть не взвыл от досады, опустив взгляд. «Кингсли, ты меня доконаешь». Лягуха возрился на него снизу вверх, Тристан вздохнул и подобрал его. «Это что, лягушка?» Злодей как можно аккуратнее подбросил друга в воздух. Амфибия зацепилась лапками за край стены. «Тип-то он», ответил он. «Выпустите меня и забирайте его, если хотите». Кудрявый хохотнул. «Боюсь, вы вряд ли покинете это место, добрый господин. Или, наверное, лучше сказать, злой господин». Он потер подбородок, игнорируя сердитый взгляд от второго Фортиса, который смотрел на злодея с глубочайшим отвращением, какой только можно представить. Тристан подумал, что его HR — Наверняка будет недовольна, если он изувечит этих двоих. А жаль. «Я здесь просто по делу и не хочу причинять вам вреда. А, Рафаэль?» Молчаливый коротко кивнул. Злодей угадал имя самого старшего брата Ребекки по той скудной информации, которую она рассказала о своей жизни, придя наниматься на работу. Тристан всегда запоминал имена, даже если хотел бы забыть. «А я — Рейд». Кудрявый поклонился. «Раз уж мы тут обмениваемся любезностями». Тристан сложил руки поверх рваной рубашки. Э, «Похоже на любезности». Рейд пожал плечами, подошел к краю стены. «Да, тут довольно скучно. И потом, я же в яме страданий». «Рейд, заткнись», — велел Рафаэль, и подошёл к жуткого вида рычагу, от которого определенно не следовало ждать ничего хорошего. Тристан откашлялся, перевел взгляд с двух братьев на ворота, за которыми что-то недружелюбно рычало. «Полагаю, страдание причиняет то, что находится там», — он указал на решетку. Рафаэль не стал отвечать на вопрос. «Не следовало сюда приходить, злодей, и сестру мою незачем было брать с собой» рейт неуверенно переступил с ноги на ногу. Тристан запомнил его неловкость. Кажется, дело было не только в семейном долге. «Свои дела ваша сестра изложит вам самостоятельно», — ответил он Рафаэлю. «Я здесь, потому что гоняюсь за ответами по всему королевству. И эта охота привела нас к вам на порог». «Ты ищешь звезду?» — догадался Рейд. «Неужели уже пошли слухи?» Мог бы с тем же успехом сказать, что ищет свечку на день рождения, и то было бы лучше для репутации. Пришлось поправить их. Я ищу женщину. Рейд поджал губы. Все мы, все мы. Рейд, замолчи уже, грохнул командным голосом Рафаэль, и в тоном скрипнул поднятый рычаг. Злодей, твоя магия губит народ Ренадона. Решетка поднялась и у Тристана волосы встали дыбом от низкого рычания в темноте. — Я не желаю тебе зла, но ты явился сюда и не оставил нам выбора. Теперь ты будешь испытан самим предназначением древнейшей магии мира. Тристан охватил страх, когда в темноте загрохотали шаги. — А если я не пройду испытания? Появилось нечто хуже, чем создание судьбы. Хуже чем сама смерть. Он едва услышал конец фразы Рафаэля Ты умрешь.